Глава седьмая. Побрел прочь, ощущая сильное неудобство. По вискам тек пот. Надоедливый молоток неприятно стучал изнутри в грудину. Перед глазами плыло. А самое главное — правая нога отказалась работать. Получала однозначный приказ согнуться в колени и переставить ступню на 70 сантиметров вперед, но не подчинялась. Неизвестно почему. Бунт на корабле. Ерунда пронеслась в мозгу. Перенервничал, переутомился, вдобавок не опохмелился. Надо просто глубоко подышать носом. Глаза отыскали какую-то лавку. Ныне в моем городе на лавках сидят особенным образом. Верхом — задницей на верхней кромке спинки, ногами же — на сиденье. В основном молодежь практикует. Лавочка, в общем, не годилась для того, чтобы сидеть, но я сел. Молоток продолжал стучать так, что отдавалось в голове. Не следовало вчера так много пить. И вообще не следует так много пить. В конце концов, пить вообще не следует. Надоевший пистолет я выбросил в ближайшую урну. «Прощай, оружие!» «А сейчас дышать!» «Потом неторопливо пройтись!» Прямо до ближайшей аптеки. Холод перестал чувствоваться. Сдернув перчатку, я провел ладонью по лбу, посмотрел, с ладони капало. Сама ладонь крупно дрожала. В ушах гудела. Ага, вроде легче. Закурить сигарету. Достал, поджог втянул дым, выбросил, выплюнул. Организм не желал никотина. Ладно, ему виднее. Пошли. Пойдем. Вот и аптека. Держась за стену, я прохрипел в окошко. С сердцем плохо. Корвалолу мне. И на шитыря. Может, скорую вызвать? Спасибо, не надо. Сейчас все будет нормально. Теперь и вторая нога наравила подогнуться. Как говорил 15 лет назад мой первый тренер по карате, а теперь растягиваем следующую заднюю ногу. Прочь из аптеки. Свежий воздух — лучшее лекарство. Сжимая в обеих руках по пузырьку, отхлебывая из одного, отнюхивая от другого, я доковылял до проезжей части и поднял руку. Подкатил, крахмально хрустя скатами по ледяному асфальту, безбожно заиндивевший дрондулет с трещинами в лобовом стекле. Заменить такое стекло — вопрос тысячи рублей или 30 американских долларов или четырех бутылок престижной водки не умеющий заменить лобовое стекло, сам себя определяет как нищеброд и теряет деньги при торговле за свои услуги. «Господа бомбилы! Меняйте треснувшие лобовые стекла на новые, и вам будет легче и проще назначать нормальные цены». Чтобы не пугать чувака, я заранее сунул пузырьки в карманы. Назвал адрес, посулил много денег и через минуту уже полулежал в относительно мягком кресле, в относительно теплом салоне, изо всех сил стараясь не обращать внимания на запахи бензина, никотина, пережженного машинного масла и всего того, чем пахнет внутри всякая старая неухоженная железная колымага. «Что-то ты бледный, друг», — сказал шофер. «Совсем бледный». Мне понравилось его широкое славянское лицо, многочисленные пивные подбородки и мягкие розовые уши флегматика. «Нормальный». Пришлось снова достать склянки. Молоток ударял совсем лихо, а главное — быстро. Чрезмерно быстро. Так быстро не должно быть, понимал я. Все вокруг мерцало и вращалось. Свое состояние я оценивал как новое и странное. Голова не болела, желудок не беспокоил. Органы чувств действовали на пять баллов. Сознание фиксировало окружающую действительность с отменной четкостью. Но поднести флакон лекарства к рту я не смог. Слишком сильно тряслись руки. Родился страх, кошмарный своей чудовищной новизной. Что со мной происходит, я не понимал. Ноги не поминовались. Нашатырь не помогал. Семь лет назад в следственной тюрьме матросская тишина на жаргоне героиновых наркоманов мое состояние называлось «отъезжать». Куда я отъезжал, известно на последний полустанок. Вдруг полегчало. Даже вспомнилась сигарета. «Вообще ты прав», — произнес я в адрес Бомбилы. Тряхануло меня. Крепко. Я ведь думал, что вечный. Оказалось, зря размечтался. О таком и не мечтай. Никто не вечный. Сигарета вспомнилась опять. Корвалол, что ли, помог? Или я сам себя накрутил истеричными своими нервами, шиза алкоголика Может, не так все и страшно? Доберусь до дома, куплю полштофа, похмелюсь, приму теплую ванну и лягу спать. Машины теперь у меня нет, офиса тоже нет, только сам я, горемычный мудила, у себя остался. И еще семья. «А ты мечтать любишь?» — спросил я. Шофер грустно помотал головой. «Нет». «Зря оно. Только понапрасну расслабляет. И все таки неужели ни о чем не мечтаешь?» «Мечтаю», — признался круглолицый дядька. «О бутылке пива. Твоя мечта. Бутылка пива? А что, не мечта? Вот смотри, как оно у меня налажено. В час пик я не езжу. Оно себе дороже. К началу часа пик, к шести вечера, я на рулю где-то тысячу рублей». Ну, плюс-минус. В среднем берем тысячу. На 500 налью бензина. Останется 500. Правая лампа ближнего света перегорела. Куплю новую. Это минус 120. Вечером жене дам триста, если будет хорошо себя вести. Останется восемьдесят рубликов. Дочери двадцатку. Если пятерку из школы принесет, тридцать. Итого пятьдесят рублей остается в полном моем распоряжении. Как раз на сигареты и пару бутылок пива. А без пива вечером я не могу. Оттягивает оно. Устаю, как собака. Рулил он довольно ловко, влезал в любую щель меж конкурентами по асфальтовому полю, но, на мой взгляд, излишне насиловал и мотор, и тормоза. Полчаса назад я с человеком говорил. У него 5 миллионов долларов в кармане, свой банк. Между прочим, тоже устает, как собака. Именно так и сказал. А что ж, банкиры не люди. Такие же, как и мы с тобой. Тогда с какой стати, по-твоему, ты за пятнадцать долларов в сутки баранку крутишь? Весь в мыле с мечтой о пиве, а он золото лопатой загребает. Бомбило весело рассмеялся. А ты не понимаешь? Оно так в природе устроено. Чтобы все были разные. Бедные и богатые. Умные и дураки толстые и худые. И еще одно выслушай. Я вот вечером приду домой, денег жене дам, если будет хорошо себя вести, пиво откупарю. и еще неизвестно, кто из нас больше счастлив, я или твой банкир. А поменять бы всех местами, подумал я. Банкиров с таксистами, вертухаев с арестантами, министров с трактористами, ассенизаторов с модными дизайнерами, погрязших в гламуре обитательниц элитных подмосковных поселков с жителями захолустных деревень, куда хлеб подвозят раз в неделю. Пусть нефтяные магнаты будут мойщиками автомобилей, а каменщики и землекопы сядут в высокие сановные кресла. Пусть кухарки управляют государствами. Пусть шоферы грузовиков повяжут карденовские галстуки и станут дипломатами. Поначалу, конечно, установится большой бардак. Но потом, без сомнения, все наладится. Потому что наша жизнь, как я всерьез предполагаю, вращается и крутится без малейшего нашего участия, само собой. Мы же, наивно предполагая, что можем что-то изменить в реальности, не более чем статисты. Только как совершить подмену? Такие штуки иногда возможны в литературе, но в жизни никогда. «Тормози!» — прохрипел я в очередной раз, доставая корвалол. «Тормози! Ищи ближайшую аптеку!» «Плохо стало, да?» — озабоченно, но спокойно осведомился Бомбила. В ответ я утвердительно выругался в полголоса, почти нечленораздельно, потому что они имели теперь не только ноги, но и лицо. «Извозчик мой оказался молодцом!» мигом включил все фары, все мигающие огни, доблестно нарушил все мысли мои правила движения, пересек все запретные линии и довольно лихо подрулил к двери с зеленым крестом. До второй, за десять последних минут аптеки я едва дошел. Симпатичный круглолицый дядька счел нужным сопроводить меня. Я сунул чуваку купюру и даже неким образом извинился. Тот махнул рукой «бывает». И исчез. По лицу текло холодное. Стоять я не мог. Паника заползла во все углы сознания. «Скорую! Вызовите скорую! Сердце!» Тетки в застиранных белых халатах удивились, но не сильно. Позвонили куда следует. Осведомились о возрасте и симптомах. Симптомы я описать не сумел. Щеки и углы губ стали словно каменные. Руки ходили ходуном. Мне сунули валидол, и я старательно стал сосать. Напряг все силы и выдавил из себя вопрос, скоро ли прибудут. Смотря откуда вы, милый, ежели с 14-й больницы, то минут пятнадцать, а уж ежели с восемнадцатой, то фиг его знает, могут и час добираться. Смертельно хотелось лечь или даже упасть прямо на пол. Молоток бил и бил со все возрастающей силой. Но физические проблемы отступали прочь по сравнению с ужасом гибели. Подумалось, что вот сейчас и сдохну, прямо здесь. А чего? Не мальчик, 36 лет. Хороший возраст, чтобы сдохнуть. Благородно и честно, от инфаркта на полу в аптеке, в неизвестном мне районе ненавидимого и любимого города, морозным зимним днем в окружении незнакомых людей. «Согласен», — тихо произнес Юра. «Благородно». Я думал, ты пропал. Навсегда. Еще не время. Чувствуешь его, да? Что? Страх смерти. Я только из него и состою. Когда же скорая приедет? Когда меня убивали, я тоже мечтал, что кто-нибудь приедет и спасет. Чудо ждал. Но никто не приехал, и не спас. И ко мне не приедут. Бог знает. Прости, что я тогда не приехал и не спас тебя. Ерунда. Не думай об этом. Ты ни в чем не виноват. А кто тебя убил? Кто ж тебе скажет? Он был очень серьезен. Он сидел передо мной на корточках и внимательно смотрел в мое лицо. Он исчез, когда открылась дверь, и вошли две женщины в ярко-синих робах. Пожилая, налегке, молодая же тащила огромный пластмассовый чемодан. «Я так и знала», — громко, почти весело провозгласила пожилая. Абстиненция! Допился, сынок?» «Помираю», — выдавил я. «Помрешь в другой раз. Идти сможешь?» «Попробую». В фургончике было холодно. Меня уложили на кушетку, измерили давление, вкатили в задницу семь кубов попаверина с дибазолом, Велели ждать и не двигаться. «Зачем столько пьешь?» — строго осведомилась пожилая. «А что еще делать?» «Вокруг дома бегать», — с неожиданной страстью рекомендовала врач. «А то велосипед себе купи и катайся». «Что, полегчало?» Закрыв глаза, я прислушался к себе и признался. «Вроде да. Давай тогда нам денег. На тортик. Обязательно, доктор. Естественно. Спасибо вам большое. Со мной такое в первый раз. Представляете, шел-шел и упал. Вы все падаете. Я очень люблю докторов и вообще всяческих врачей и часто жалею, что не пошел в медицинский институт». На лице у всякого опытного доктора проступает столь здоровый, жизнеутверждающий цинизм, что кажется, такой человек живет проще и спокойнее, чем всякие прочие банкиры, бизнесмены, таксисты и бандиты. Доктора, что со мной было? Абстинентный синдром. Пить тебе больше нельзя. И кофе нельзя. И крепкого чая нельзя. И курить нежелательно. Я улыбался. Пот на лбу высыхал. Врач теребила пуговицу на халате. И вообще притормозить тебе надо. Поменьше бегать и нервничать. Например, спускаешься в метро, видишь поезд, который вот-вот отойдет, а ты не беги к этому поезду, потому что через пять минут придет другой такой же. Мой поезд давно ушел, доктор. Вот о чем я и говорю. Другой приедет. Думаете, приедет? «Конечно!» — уверенно заверила доктор. «А сейчас тебе надо домой. Отдохни и поспи. Отлежаться тебе надо обязательно». Я грустно улыбнулся. «Отлежаться? Поспать? Мечта последних лет». Подписал особую бумагу, что отказываюсь от госпитализации, и через 15 минут на слегка ослабевших ногах уже опять ловил такси. «Еще можно успеть в офис». Возможно, его еще не до конца разграбили. Возможно, я кое-что еще успею сделать. В моей, уже бывшей моей, конторе кипела работа. Судебный пристав Диколаев и комендант Хабибулин, расположившись в центре диспозиции, руководили процессом, одновременно, не забывая время от времени для понятной надобности разворачиваться в сторону накрытой поляны. Газетка... Водка, колбаска, пластиковые стаканчики. Тем временем несколько хлопцев в комбезах, обмениваясь друг с другом рабочими междометиями, выносили мебель. Несколько секунд я оставался незамеченным. Мои эмоции, думаю, понятны всякому. Еще две недели назад я здесь работал. Потел, нервничал и расходовал себя. Каждый кубический дециметр здешнего пространства пропитался мною. А теперь — финита. Равнодушные функционеры рушат и корежат то, во что я вложил душу. Вот рабочие столы. Прекрасные, почти новые рабочие столы. Я взял их на распродаже, слегка воспользовавшись деньгами партнера «Альфа», впоследствии заткнув дыру деньгами партнера «Бета», И далее крупно заработав на партнере Гамма и покрыв все текущие убытки. А вот новейший компьютер, приобретенный на средства партнера X. Он ничего не заметил, поскольку я тут же пихнул в него средства партнера Y, перекрылся от партнера Z, а тут и все прочие партнеры помогли. В общем, таков бизнес, господа. Ладно, какой к черту бизнес? Какой я к черту бизнесмен? Бизнесмены любят деньги. Они любят их делать и тратить. А я не люблю. Если лишняя купюра материализуется в моем кошельке, я не рад. Если она тут же пропита в ближайшем злачном месте, я не расстроен. Я моим деньгам никто, и они для меня ничто. «Заходи, Андрей», — пригласил комендант Хабибулин и без лишних слов наполнил новый стаканчик. Протянул мне. Я автоматически взял. Не люблю пластиковых стаканчиков. Кроме того, я не люблю, когда меня гостеприимно приглашают в мой собственный дом. Пристав и комендант улыбались. Добродушно, но и слегка хищно. Оба активно жевали, видимо, только что опрокинули по дозе. Их глаза слезились. «Не переживай, всякое бывает. Давай за тебя». Я пригубил и поставил. Где они берут такую ужасную водку, смердящую то ли тормозной жидкостью, то ли авиационный спирт, содержащий смесью, в нашем гарнизоне, называемой султыга? Чего не допил? Люблю половинить. Хорошие мебеля», — произнес комендант. «Мне они сразу понравились». «Мне тоже», — ответил пристав, чавкая. «Давай так. Мебеля мне?» Компьютеры тебе!» Я отвернулся и отошел от стола. «Нет, мебеля мои. Компьютеры дороже, а мебеля красивее». Обернувшись к спорящим, я сделал шаг к столу. Мне опять немедленно щедро налили. «Ты, Андрей, не грусти», — говорит пристав. «Ты молодой парень, у тебя все еще получится. Один раз обжегся, второй раз никогда не обожжешься». Пришлось опять пригубить и опять улыбнуться. Что поделать? Так меня учили. Юра учил. Тебя станут бить, а ты улыбайся. Тебя будут убивать, а ты смейся. Ты сам виноват, что до последнего довел. Представляешь, сколько теперь нам головной боли. Продавать за полцены твое барахло, сто бумажек оформлять». Комендант обернулся и грубо порекомендовал рабочим быть поаккуратнее. Пристав тоже отвлекся. В этот момент я быстро и незаметно ото всех достал из ящика стола книжечку в кожаной обложке и торопливо сунул себе в карман. «Давай». Комендант снова поднял стакан. По-моему, он спешил. «Сам знаешь, эти деньги...» Мы еще раз сдвинули стаканчики. «Не твои и не мои. И их надо отдать». «Схожу-ка я в туалет!» — провозгласил я хмельным голосом и покинул собутыльников. В коридоре моя походка и движение стали гораздо более уверенными. Я достал из кармана ключи от офисной двери и осторожно положил на пол рядом с дверью. Отдал двери сначала пионерский салют, затем по-солдатски приложил ладонь к виску, затем соединил ладони в замок в жесте миролюбия, затем показал фигу и факт, Затем подмигнул и двинулся в сторону лифта. В лифте вместе со мной спускалась девушка в офисном прикиде, но мой взгляд, очевидно, показался ей неприятным, и она отвернулась. Достал из кармана украденную из-под носа коменданта и пристава кожаную книжицу и ловко поймал выпавшие из нее ключи от автомобиля. На улице потемнело и потеплело. Падал снег. Крупный, словно в мультфильме. Я шел, сунув руки в карманы и глубоко дыша носом. Отошел 50 метров от здания. Свернул за угол. Оказался на территории скромной автостоянки. Посетив вагончик, обменялся рукопожатием со сторожем и угостил его сигаретой. Затем одолжил у него особый пластмассовый веник, подошел к одной из машин и счистил с нее снег. Это очень простая машина, Отечественного производства. Кстати, моя. Я завел мотор и некоторое время посидел в размышлениях. Выехал со стоянки. Вдруг остановился. Сквозь снегопад мне стал виден приближающийся Юра. Он сел. Осведомился почти равнодушно. Что за машина? Моя. Значит, у тебя есть еще одна машина? Естественно. Я не знал. А никто не знал. «Новая?» Юра одобрительно хлопнул ладонью по передней панели. Я покачал головой. «Та была лучше», — сказал друг. «Это тоже ничего. Советская техника. Простая и дешевая в эксплуатации. Не боишься, что и эту отнимут?» «Нет. Чего ты боишься, то ты создаешь». «Согласен». Кстати, и деньги у меня тоже есть. Лежат в надежном месте. Немного. Хватит на полгода безбедной жизни. «Значит, ты всех обманул», — печально констатировал друг. «Даже меня». «То есть себя». Я так и сказал. «Да, обманул». «Немного». «Извини, я не мог иначе. После тюрьмы я стал очень дальновидный». Приходится обманывать всех. И самого себя тоже. Останови машину. Я послушно затормозил. Друг, однако, не спешил выходить. «Пора мне, наверное», — задумчиво, старым голосом произнес он. «Совсем уходишь?» «Да». Вместо облегчения я почувствовал беспокойство и даже сделал руками несколько мелких лишних движений. «Не может быть». Не верю, что ты так просто уйдешь. Шизофрения сама собой не вылечивается. Юра покачал головой. Ты не шизофреник. Ты просто устал. И не потому устал, что слишком много дел делаешь, а потому что делаешь не свое дело. Ты что, с детства мечтал строить гаражи? Или продавать нефтяные насосы? Нет, конечно. Вот и подумай об этом. Помолчали. «Оставайся», — предложил я. «Обещаю больше тебя не обманывать. Сначала выполни те обещания, которые уже дал, а потом новые раздавай. Оставайся, Юра». «Нет, здесь все не мое. Я в твоей жизни ничего не понимаю. Ты тратишь слишком много сил для достижения слишком мелких целей. Я ухожу». «Вернешься?» «Может быть». «Через пятнадцать лет?» «Бог знает. Справишься без меня?» «Попробую. Завтра компаньон вернется. Вдвоем легче будет». «Кстати, ты так и не сказал, кто твой компаньон?» «Иванов», — признался я, почему-то застеснявшись. «Кто же еще? Ты ведь создал всю мою жизнь. Я теперь доверяю только тем людям, которым доверял ты. А ты, кроме меня...» Доверял только Иванову. «Привет ему передай. А мне пора. К своим». Юра показал рукой. Я повернул голову и увидел их всех. Они стояли неисчислимой тесной толпой и молчали. Ни одного старого лица, ни единой седой головы. Все, как один, молоды и серьезны. Солдаты в пятнистых маскировочных халатах. Бандиты в кожаных куртках, шоферы в ватниках, рабочие в спецовках. Ушедшие до срока, насильственно умершвленные, сгинувшие в автокатастрофах, зарезанные в пьяных драках, подорвавшиеся на фугасах и сдохшие от наркотиков, расстрелянные, задушенные, обезглавленные, закатанные в бетон, разорванные на куски, прошитые автоматными очередями — закопанные живьем, сгоревшие в танках, расплющенные колесами грузовиков, отравившиеся ядовитой водкой, русские и таджики, украинцы и калмыки, казахи и чеченцы, атлеты и доходяги, интеллектуалы и неучи. Иные взгляды были прямы и ясны, другие мутны и подозрительны. Иные лица были красивые и благородные, другие перекошены и отмечены печатью порока. Но все как один, юны, чудовищно юны, непростительно юны. И все мертвые. Юра вышел и махнул мне рукой. Мимо на бешеной скорости пронеслась огромная машина, переполненная хохочущими, обдолбанными бледьми, коим ныне нет числа в благословенном Отечестве моем. Из переулка я выкатился было на проспект, но асфальтовая река, сколько хватало взгляда, была запружена сотнями стальных туловищ. Кое-как докатившись до ближайшей станции метро, я решил дальше двигаться пешком.